Казалось, вот она, неприятность для Чернова в проколе на бронежилетах. Однако чувствовал полковник, что на серьезную занозу в таком деле случай с бронежилетами не тянет, а потому беспокойство не покидало его. Он взглянул на Севу, который давал указания по рации своим. Еще раз проверьте склады и все мастерские, поставьте везде охрану. — Виктор Андреевич, — повернулся к начальнику вокзала, капитан, — дайте распоряжение своим перекрыть платформу электричек. Через нее бомжи все равно проникают. Никакие ваши турникеты не спасают. — Хорошо, — ответил Ларин и тут же вызвал по селектору охранную службу. — Ну вот, все идет по плану, — ударил по коленкам Чернов, чувствуя, что напряжение к концу операции все усиливает. Впрочем, так оно и должно было быть. Только все равно не по себе от того, что все по плану. Давайте теперь о самом главном поговорим, продолжал Чернов, об отправке товарища Кантемирова. Снова заработал селекторный гудок. Да, включил связь Ларин. Виктор Андреевич закричал в трубку диспетчер. Там на запасных путях пожар. Горят три вагона люкс. Слава тебе, Господи, отлегло от сердца у Чернова. Вот то, чего мне не хватает. Этой незапланированной пакости. Но теперь все должно быть хорошо. Ларин вопросительно посмотрел на полковника. Давайте, может, я возьму наших ребят и к этим вагонам, предложил шефу помощник. Отставить спокойно, сказал Чернов. А вдруг это отвлекающий маневр? «А нам сейчас своими людьми разбрасываться нельзя. Пусть пожаром занимается линейная милиция и пожарная охрана. Вам понятно, Ларин?» Виктор Андреевич кивнул и тут же отдал распоряжение соответствующим службам. «Единственное, что можно сделать, задумался на секунду Чернов, так это послать к вагонам одного из наших для наблюдения на всякий случай и больше ничего». «Понятно», — кивнул Вовчик и, отойдя в угол кабинета, связался по рации со своими подчиненными. «Значит, самое главное, что нам нужно теперь сделать, это обеспечить полную безопасность Руслана Шамильевича при посадке в поезд». контимиров внимательно посмотрел на Чернова, потом перевел взгляд на Ларина. «Какие у вас будут предложения в связи с поставленной задачей?» спросил у начальника вокзала полковник. «А что я могу предложить?» «Только последить, чтобы вовремя подали состав». «И это всё вдруг подал голос Кантемира. «И голос у него был не такой, как по телевизору. Это был сухой, острый, стальной голос». всё пожал плечами Ларин. «И ты гарантируешь, что ничего не случится?» «Я надеюсь» контимиров провел указательным пальцем по правой брови и перевел этот палец на ларина ты поедешь со мной виктор андреевич почувствовал вот оно вот почему болело сердце до ближайшей станции а потом вернешься домой убрал палец контимиров мне так будет спокойней хорошо «Я поеду». Прямо взглянул Ларин в лицо кавказцу. «Но только после того, как встречу гроб». Кантемиров дернул головой. «Что еще за гроб?» «Дело в том, что у Виктора Андреевича умерла мать на Украине», пояснил Чернов. «А хоронить ее он собирается в Москве. Вот ждет поезд с ее телом». «Это плохо», задумался Руслан Шамильевич. «Когда приходит львовский поезд?» спросил Чернов. «В 18.20». «Так». «Разница между его прибытием и отправлением поезда, в котором поедет товарищ Кантемиров, пять минут», — быстро высчитал Чернов. «Нехорошо», — недовольно цокнул языком чеченец. «Я могу задержать отправление поезда, на котором отправится господин Кантемиров». «Нет, ничего мы задерживать не будем». Полковник сразу отмел предложение. «Это только вызовет лишние подозрения». «А сейчас все должно идти по плану». «Тогда я не знаю», — мрачно произнес Ларин. «Ладно, успеешь, — Виктор Андреевич, — решил Чернов. «Пойдешь встречать, распорядишься и сразу к нашему поезду. Идет? Идет». «Это плохо», — нервничал Кантемиров. «Но все-таки мать виновато объяснил Чернов. «Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Наши люди на местах охраны в полном порядке. Это плохо». Повторил Кантемиров упрямо. «Я встречу гроб с матерью», — тихо произнес Ларин. «Я его обязательно встречу. Вам ясно?» контимиров прищурил красивые глаза. «Хорошо». «Где-то такие глаза Ларин уже видел». «Нет, не в жизни. В кино, что ли? На картине какой-то?» «Ах, да! Итальянский мастер! Поцелуй Иуды!»